Глава 105. Афанасиус пробирался по утопающей в тишине библиотеке. Его руки были вытянуты вперед в поисках невидимых преград, глаза неотрывно следили за тоненькой цепочкой огней на каменном полу. Как все живущие в горе, он свыкся с темнотой, но только не такой кромешной. Тихий шум звучал на пределе его восприятия, напоминая гудение роя пчел, пропадавших в тот миг, как только Афанасиус пытался посмотреть в их сторону. Управляющий оглянулся, ожидая увидеть свет непрошенных посетителей, решивших углубиться в книгохранилище библиотеки. Никого. Краем глаза он уловил какую-то навязанную воображением тень, вереница тусклых огоньков, словно трещина во тьме мелькнула на полу. Афанасиус повернулся и продолжил свой путь. Сердце бешено колотилось в груди, Заглушая звуки шагов по камням, цепочка огоньков впереди уходила в сторону и терялась за выступом. Управляющий знал, что здесь коридор изгибается и ведет прямо к запретному хранилищу. Афанасиус медленно шел вперед, стараясь ступать только на слабо мерцающие лампочки, словно канатоходец, который знает, что неверный шаг закончится падением с огромной высоты. Войдя в последний коридор, Афанасий остановился. Цепочка огней продолжала виться впереди, но через 30 футов обрывалась. Афанасиус медленно двинулся вперед, считая каждый шаг. Он вытянул руки в стороны, чтобы удержать равновесие. Сосчитав до 28, Афанасиус достиг конца цепочки, развернулся и пошел в обратном направлении, все так же считая шаги. Опять 28. Он вспомнил, каким серьезным было лицо отца Томаса когда тот объяснял, что не сможет полностью обмануть собственную систему безопасности. Как только Афанасиус переступит невидимый порог запретного хранилища, у него в запасе будет максимум две минуты до появления стражника. Управляющий ходил взад-вперед по коридору, считая шаги. Когда он убедился, что путь к бегству открыт, он остановился у последнего пятнышка света, за которым начиналась абсолютная тьма. Афанасиус чувствовал себя человеком, готовым прыгнуть с высокого утеса в бушующее море. В его памяти запечатлелся образ хранилища. Каменный аналой в центре, двенадцать ниш в противоположной ко входу стене, в каждый черный ящик, в котором хранится тщательно оберегаемый секрет ордена. Афанасиус надеялся, что за минуту успеет вернуть все на место и выскользнуть тем же путем, каким проник сюда. Таким образом, на поиске еретической Библии у него оставалось не больше минуты. Он помнил, как вчера Аббат доставал ящик из углубления в стене, три ниши сверху, две снизу. В уме Афанасиус повторил все движения, которые должен сделать, чтобы добраться до сланцевой книги. Переведя дыхание, он медленно сосчитал от 60 до нуля и шагнул вперед. Стражник встрепенулся, когда услышал пронзительный звук сирены. Он вскочил со стула и отпер ящик стола, прежде чем Афанасиус успел добраться до противоположной стены запретного хранилища. Внутри ящика лежала беретта, две запасные обоймы и телефон с телескопическим глазом. Схватив все это, стражник вставил обойму в ствол беретты и выскочил в передний зал. Отец Малахия встал со стула, На лице растерянное выражение. Он видел, как стражник пронесся мимо него с пистолетом в одной руке и прибором ночного видения в другой. Минутку. Бросил он на ходу, засунул беретту в рукав сутаны и проскользнул в библиотеку. Афанасиус ощупывал стену, пересчитывая ниши. Три вверху, две внизу. Наконец, его руки проникли внутрь нужной ниши и обнаружили гладкий ящик. Управляющий достал ящик и опустил его на пол, Его пальцы шарили по бокам в поисках задвижек, вот они. Афанасиус отпер ящик, внутри он нащупал гладкий сланцевый четырехугольник. Его пальцы дрожали, скользя по вырезанному на обложке знаку Тау. Взявшись за краешек, Афанасиус открыл книгу. Внутри библиотеки сирены слышно не было, но работающие в ней монахи сразу же поняли, в чем дело, когда увидели несущегося по коридорам стража в Красной Сутане Согласно правилам, все должны были идти ко входу и ждать, пока кармины разберутся с возникшей проблемой. Ученые отрывались от чтения, закрывали книги и провожали стражника удивленными взглядами, пока красная сутана-монаха не исчезала во тьме. Отец Томас стал одним из невольных свидетелей. Он стоял возле брата Понти, его световая аура накладывалась на световую ауру слепого уборщика, так что со стороны было незаметно, есть ли вообще у старика Понти аура. Отец Томас видел, как страж пронесся по средневековому отделу к отделу священных текстов, откуда было рукой подать, до доисторического отдела. «Неприятности — Неприятности? — спросил Понти. — Казалось, за годы слепоты у него выработалось шестое чувство, сродни тому, что помогает собаке ощущать присутствие привидений. «Возможно — Возможно, — ответил отец Томас. Он видел, как стражник поднял руку и надел на голову прибор ночного видения — Сделав еще два широких шага, Кармин зашел в зал апостолов. Его аура погасла.